Глава 15 Певец по имени Снежок. Джек резко повернулся к негру. Сердце уже который раз за сегодняшний день бешено забилось в груди. Спиди? Негр взялся за кружку, поднял ее, потряс ею. Несколько монет звякнули на дне. — Это Спиди. За этими темными очками. Спиди? Джек был уверен в этом. Но секунду спустя он уже был не менее уверен, что это не Спиди. У Спиди не было квадратных плеч и широкой груди. У Спиди плечи были сглаженные, чуть покатые, а его грудь имела слегка вдавленный вид. Это здешний Джон Харт... Нет, Рэй Чарльз. Но я не могу быть уверен ни в том, ни в другом, пока он не снимет свои черные очки». Он уже открыл рот, чтобы громко произнести имя «Спиди», но тут старик неожиданно заиграл. Его морщинистые пальцы черные, как грецкий орех, высушенные неочищенным, проворные даже с изяществом бегали по струнам и грифу. Он играл хорошо. Пока звучал аккорд, медиатор извлекал мелодию. Секунду спустя Джек узнал эту вещь. Это была одна из старых записей его отца из первого альбома с названием «Джон Харт» на Миссисипи, и хотя слепой человек не пел, Джек хорошо знал слова «Скажите, милые друзья, или это не ужасно? На новом кладбище пустом наш Льюис тихо спит, и над могилою его лишь ангелы кружатся с его душою на руках». Светловолосый футболист и три его принцессы вышли из главного входа торгового центра. Каждая из принцесс лизала мороженое. Мистер Америка в каждой руке нес по сандвичу. Они направились к тому месту, где стоял Джек — Джек, чье внимание было полностью приковано к старому негру, не заметил их. Он думал, что это Спиди, и что Спиди каким-то образом читает его мысли. А что еще можно сказать, если этот человек заиграл Джона Харта на Миссисипи? Как только Джек подумал, что Спиди похож на этого самого Джона, к тому же эта песня содержит в себе его дорожное имя. Тимми переложил оба сандвича в левую руку, а правой со всей силы толкнул Джека в спину. Его язык попал меж собственных зубов, как медведь в капкан. Боль была неожиданной и мучительной. — Где ты вывалился в навозе? — Кусок дерьма, — сказал он. Принцессы захохотали. — Давай-ка, переверни ему кружку, — добавил спортсмен. Джекс споткнулся и опрокинул кружку слепого музыканта. Монеты посыпались и покатились. Мягкая линия блюза с шумом прервалась, — Мистер Америка и три маленькие принцессы уже шли дальше, когда он поднял голову. Джек смотрел им с лес уже знакомым чувством бессильной ненависти. «Так чувствуешь себя, когда ты слишком молод, чтобы всем все прощать и быть при этом жертвой, доступной каждому». От припадочного Османда до лишенного чувства юмора старого лютеранина Элберта Паламаунтина, чье представление о правильно спланированном рабочем дне сводилось к хлюпанию по грязи в поле в течение 12 часов под холодным проливным октябрьским дождем или к сидению под замком в кабине грузовика, поеданию сандвичей и чтению Библии. Джек не собирался им отвечать, хотя у него была странная уверенность, что если бы он этого захотел, он смог бы, что он приобрел какую-то силу, что-то похожее на электрический заряд. Временами ему казалось, что другие люди знают это. Это было написано на их лицах, когда они смотрели на него, но он не хотел никому отвечать. Он хотел остаться один. Он слепой шарил вокруг себя, собирая рассыпанные деньги». Его руки медленно двигались над тротуаром, будто читая его. Вот он наткнулся на десятицентовик, поднес его к кружке и бросил его туда. — День? издалека Джек услышал голос одной из принцесс. — Почему ему разрешают здесь стоять? Он такой грязный. — И еще дальше. — Да, мерзкий. Джек стал на колени и принялся помогать слепому собирать монеты и складывать их в кружку. Вблизи от старика он чувствовал кислый запах пота, плесени и еще чего-то вроде воздушной кукурузы. Продавец попкорна разрешал слепому ночевать на полу своего фургона. — Благодарю вас, благодарю вас! — монотонно прокряхтел слепой. Джек почувствовал у него изо рта запах сэндвича. Спасибо вам! Да хранит вас Господь! Благодарю вас! Он спиди? Он не спиди. Но, в конце концов, мысль о том, как мало колдовского зелья у него осталось, заставила его заговорить, и в этом не было ничего странного. Жидкости действительно осталось мало, от силы на два глотка. После того, что произошло в Анголе, он не знал, сможет ли он когда-нибудь снова заставить себя отправиться в долины. Но его целью все еще было спасти жизнь матери, а это значило, что ему все равно. Рано или поздно придется еще хотя бы раз побывать там. И чем бы ни был талисман, но чтобы его достать, нужно перенестись в другой мир. — Спиди? — Спасибо, спасибо, большое спасибо. Храни вас Господь. — Что? Кто-то говорит со мной? — Спиди, это я, Джек. «Здесь нет никаких спиди, мальчик». «Нет, сэр». Его руки снова закружились над асфальтом в поисках оставшихся денег. Одно из них посчастливилось найти пять центов, и она бросила монету в кружку. Другая в это время дотронулась до туфельки, проходящей мимо роскошно одетой молодой женщины, чье хорошенькое и совершенно глупое лицо скривилось в болезненном отвращении. Джек поднял последнюю монету, Серебряный доллар, большую старую монету, следи свободой на одной стороне. Слезы брызнули из глаз. Он плакал по Тилкеру, Уайлду, Хагину, Дэви, хайделу Он плакал по своей маме, по Лауре де Луизиан, по сыну кучера, лежащему на дороге, мертвому, с вывернутыми карманами. Но больше всего по себе самому. Он устал постоянно находиться в дороге, Конечно, если вы едете в Кадиллаке, это не дорога, а мечта, но когда вам еще нужно поймать его, поднимая свой большой палец, а потом рассказывать о постылевшую историю, когда любой может сделать с вами все, что ему заблагорассудится, то это дорога тяжких испытаний. Джеку достаточно давно начали приходить в голову такие мысли, но у него не было выбора. Если он откажется от своей цели, злокачественная опухоль убьет его мать а дядя Морган, скорее всего, убьет его. — Нет, я не сделаю этого, Спиди, — говорил он сквозь слезы. — Я не сделаю. Теперь слепой музыкант искал не монеты, а его. Эти аккуратные чувствительные пальцы нащупали его руку и сомкнулись вокруг нее. Джек ощутил мозоль на кончике каждого пальца. Слепой притянул Джека к себе, к запахам пота, плесени и съеденного сэндвича. Лицо Джека оказалось на уровне подбородка Спиди. — Мальчик, я не знаю никакого Спиди, но ты так о нем говоришь, будто он тебе очень нужен. — Ты? — Я потерял маму Спиди, — проскурил Джек, — и Слоуд меня нашел. Это его голос был в телефоне, его. Но самое худшее — это ангола, птичьи башни, землетрясения пять человек. Я, я это сделал, Спиди. Я убил этих людей, когда переносился в этот мир. Я убил их так же, как мой отец и дядя Слово в свое время убили Джерри Блэтсо. Теперь Спиди знал об этом. О самом худшем. Джек проглотил комп в горле, затрудняющий дыхание, и снова расплакался. Но теперь это скорее был плач облегчения, а не страха. Все рассказано. Факт констатирован. Он убийца. «У -у -у -у — взвыл старик. Казалось, он все понял. — У тебя на душе тяжелый камень, сынок. Ты должен сбросить его. — Я убил их, — прошептал Джек. — Тилкера, Уэлда, Хагена, Дэви. — Если б твой друг Спиди был здесь, — сказал негр, — кем бы он ни был и где бы он ни был в этом огромном старом мире... Он бы сказал тебе, что ты не должен нести весь этот мир на своих плечах, сынок. Ты не можешь, никто не может. У того, кто пытается нести мир на плечах, сначала ломается спина, а потом ломается душа. Но я убил. Ты что, поставил их к стенке и выстрелил из ружья? Нет, землетрясение, когда я переносился. «Ничего не понимаю», — сказал негр. Джек отступил от него на шаг и смотрел с удивлением в лицо старика, но тот повернул голову в сторону автостоянки. Если он был слепой, то он отличил чуть более мощный двигатель полицейской машины от сотни других проезжавших мимо, потому что он смотрел прямо на нее.